слушал внимательно, но не столько самое содержание слов занимало его, сколько то отношение к делу Серпуховского, уже думающего бороться с властью и имеющего в этом свои симпатии и антипатии, тогда как для него были по службе только интересы эскадрона.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 Я понимаю, что это значит, но послушай, мы ровесники. Может быть, ты больше числом знал женщин, чем я? Улыбка и жесты Серпуховского говорили, что Вронский не должен бояться, что он нежно и осторожно дотронется до больного места. Но я жена, и поверь, что узнав одну свою жену, как кто-то писал, которую ты любишь, ты лучше узнаешь всех женщин, чем если бы ты знал их тысячи. «Сейчас придем!» — крикнул Вронский офицеру, заглянувшему в комнату и звавшему их к полковому командиру. Вронскому хотелось теперь дослушать и узнать, что он скажет ему. «И вот тебе мое мнение. Женщины — это главный камень преткновения в деятельности человека».